Давно по спине не бежала холодная струйка дождя. Так редко приходит желание, что сразу и не поняла. Я нервно сдавила колени, руками зажала виски. Я весен давно не считала. Зачем-то писала стихи. Все чувства, всю дрожь и истому пыталась словами излить. Нежданно пришел — не готова. Боюсь я ненужной любви.